Независимость, определение, самостоятельность размышлений и действий, сопротивление влиянию, категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием. Схожие качества, самостоятельность, уверенность в своих силах, самодостаточность. Возможные причины, проблемы с доверием, потребность контролировать ситуацию, Застенчивость, интровертность, бунтарский дух. Персонаж пережил притеснение в прошлом. Вера в себя и свои способности. История личного успеха и раскрытия потенциала. Желание ни перед кем не отчитываться. Связанное поведение. Персонаж полагается на себя. Принятие других людей. Проявление внутренней эмоциональной силы. Надежность. Персонаж стремится не останавливаться на достигнутом. Персонаж строго придерживается трудовой этики. Способность действовать самостоятельно. Персонаж наслаждается уединением, любит быть в одиночестве. Персонаж ищет информацию перед принятием решения. Персонаж доверяет своей интуиции уравновешенность, персонаж знает, кто он и какова его роль в мире, целеустремленность, персонаж не поддается давлению окружающих, персонаж не вмешивается в чужую жизнь, страстная увлеченность деятельностью или целью, персонаж не тратит время впустую, персонаж отсекает негативное влияние, токсичных друзей, изматывающую работу и так далее. Персонаж не расстраивается сразу. Терпеливость. Персонаж признает, что что-то не получилось, и вносит изменения, чтобы исправить ситуацию. Персонаж защищает свою частную жизнь и территорию. Персонаж знает, что лучше для него. Персонаж уважает права окружающих. Персонаж оставляет прошлое позади и освобождается место от эмоционального багажа. Персонаж избегает долгов, ответственное отношение к финансам. Персонаж с трудом просит о помощи. Высокий уровень дисциплинированности. Персонаж гордится своими достижениями. Персонаж соревнуется с самим собой. Баланс между работой и отдыхом. Отсутствие перегруженности или измотанности. Персонаж высоко ценит личную свободу. Четкие представления обо всем. Персонаж проявляет инициативу. Персонаж стремится поставить на место тех, кто сомневается, доказав их неправоту. Персонаж финансово грамотен и избегает долгов. Связанные мысли. «Десять месяцев я потратил, но Каное готова, не терпится спустить его на воду. Хочется, чтобы родители перестали распоряжаться моей жизнью». Я сам знаю, что для меня лучше. Покупка дома станет большой нагрузкой на бюджет, но если сдавать верхний этаж, оплачивать счета будет проще. Знаю, что у Вика денег больше, но за свой ужин я заплатить смогу. Связанные эмоции. Уверенность в себе, оборонительная позиция, счастье, одиночество, облегчение. Удовлетворение Положительные аспекты Независимые персонажи четко осознают, кто они такие. Они знают, на что способны и спокойно действуют, когда окружающие могут струсить. Прошлые успехи подтверждают их потенциал, поэтому они умеют и даже предпочитают работать в одиночестве. Эти персонажи уверены в себе, и их мало заботит суждение окружающих. Как следствие, они могут сосредоточиться на своих целях и текущей задаче. Благодаря дальновидности они способны преодолеть стереотипы и поверить в идеи, опережающие свое время. Отрицательные аспекты. Так как независимые персонажи часто остаются наедине с собой, им бывает трудно работать в команде или выстраивать отношения с окружающими. Отсутствие беспокойства о том, что подумают люди, может создать впечатление, что эти персонажи холодные, самодовольные или ставят себя выше других. Уверенность в себе способна натолкнуть близких людей на мысль, что они не нужны, и усилить отчуждение между персонажами и окружающими. Пример из кино. Прошедший Вьетнам «Зеленый берет» Джон Рэмбо — Рэмбо, первая кровь, умеет постоять за себя. Его навыки оказываются полезны, когда он возвращается с войны и попадает во враждебную среду, где ему сложно выстроить отношения с окружающими или найти приличную работу. Когда ситуация накаляется, он отдаляется от людей, переезжает с места на место и сам заботится о себе, не полагаясь на окружающих. Дополнительные примеры из литературы. Лора Инглз, «Домик в прерии» и другие книги серии, Эрин Брокович, Эрин Брокович. Черты второстепенных персонажей способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Трусость, склонность к резким суждениям, эмоциональная зависимость, нервозность, склонность к саморазрушению, избалованность, робость. Сложности для независимого персонажа. Наличие члена семьи на попечении, брат или сестра, которым требуется финансовая поддержка и так далее. Психическое расстройство, которое делает персонажа зависимым от окружающих. Проблемы с финансами, ограбления, неудачные инвестиции и так далее. Друг, который долгое время нуждается в эмоциональной поддержке. Тяжелая травма, из-за которой требуется помощь окружающих, необходимость заново учиться ходить и так далее.